Почему? Потому что исхомский основной уклон это забота об этой Дуни. Это основной, то есть уклон это забота об этой Дуни. установлении государства, управления государства то есть государство, государство, государством, то есть административные какие-то учреждения и все это. То есть вся забота это установить полноценное исламское государство. Это не является с требованиям к привонию. واحد طنطو كده. Хм? То да. Ага, а, то есть аهلته, ахлян, для ذلك, то есть да, да, да, способным, пригодным. Э, на понятный момент, есть, который также хотел делать Тамби, это, это, то есть на вот этот момент, то что основной Хванский манач, а это, то есть основной ихний их, их лозунг Основной Ихвановской, то есть каким образом взять, а это то есть, мы можем сделать полноценный то есть не полноценного исламского государства, взять какую-то территорию местности и сделать там исламское государство. То есть это не является требованием э, Шариата, как можно быть там, а э, говорили, Шариат от нас требует как от, от рабов, это установление религии Аллаха на всей земле, это уничтожение кухра и ширка. <связывающие> <связывающие> да. То есть тот, кто, у кого есть желание ограничиться определенной местности, сделать этой местностью полноценной с его предположение Исламское государства это и называется. То есть э, он сам того не, не знаю, находится в на нехваланской малыше. Это заблуждение. Почему? Потому что нет на это ни одной буквы из шариата ни одной буквы вообще ни одной точки даже можно сказать ни из Курана, ни из Сунны почему? потому что все э, приказы шрият, то есть, если вы откроете Куран и будете читать его от начала до конца везде речь идет то что джигад егошняя цель это уничтожение куфы на этой земле хатили мушеки на каффа а кто лугум хайси ваджат тумугум и тазвикателюгум юазди бугум Аллаху байадикум ваохси алейхим и и Все нам не приказано сражаться или висит ради того, чтобы установить исламское государство. И подобного рода. То есть это все Ихвановское, Ихвановское И понятное дело, они будут переводить как правило из, из некоторых старых э, шариатов, то есть как некоторые высказывания Мусы или Юсуф или подобные это, но факт в том, то, что наши. Посланник Аллахаляйслатусам как это пришло в хадисе, в котором халяв в Юдоставе, Мусахи, то, что он мусаль, то есть сказал Баисту Бэйне Реса Биссейф фа фа джу ал ризки то есть его риск в э под э мечей то есть не то, что хадис имел колям и достаточно то есть и многие из то есть кого там да и шефа то есть многие других не высказывают то что все они сказали что джихад кадры то есть я этом э, все али сказать их не цель и мусульман нас на этой земле это уничтожать куфр уничтожать э, куфр то есть э, э, и, э, и то есть и, и единственная э, причина по, по которой оставляются у каферы в живых когда, э, э, пришло да то есть э, э, калю и э, Кто те, которые веруют в Аллаха и в Последний день, и боятся Аллаха и запретные вещи, То есть если вот это происходит, то в этом случае они оставляются в живых В обратном случае. То есть почему там хатта И поэтому если вот это отсутствует, значит, то, что до нее приказы не выполнен. Понятно? Поэтому вот это Действительно, то есть должны быть те, кто будут принимать роли, то есть сделать какие-то операции и так далее, и это факт то, что это не должна быть цель. Не должна быть цель. И Пасхан Николая говорил, «Лавадидту, ан укталя фейса билиллахи, сэмма ухия, сэмма ухия, сэмма ухия, сэмма ухия, сэмма ухия, сэмма ухия». То есть все, которые стали шагидами, и Всевышний и все все которые, шахидами, и, и, и все, те, которые были убиты, единственная их цель вернуться в эту дунию, чтобы быть убитыми еще раз. И поэтому, то есть, э, вот это все, это, то есть, это все Ихвановский ма маныч, а это желание жить в этой дуне здесь. Это маныч противоречит есть, э, всем пророкам и противоречит э, то есть, и всему Корану и Сунни, то есть, и весь путь. Э, никто из, из плодиржиков это не хотел, никто из плодиржиков об этом даже и не думал.